Кровавые ошмётки шлёпнули по смотровому щитку Кэма. Дженнингса отбросило от рулевого колеса. Голова солдата резко, неестественно, дёрнулась. Кэм вздрогнул и закричал, когда по улице прокатился звук выстрела. Уже мёртвый, в разорванном шлеме, Дженнингс ударился о спинку сидения, снова качнулся вперёд и завалился на руль. На скорости в 55 км в час... Джип отклонился влево и начал замедлять ход, но его по инерции толкал дальше тяжело нагруженный прицеп. Ужас сковал тело Кэма, одновременно запустив в голове вихрь мыслей. Возле перекрестка с 38-й улицы Олсон заметил застрявший на дереве зеленый парашют с расстегнутыми привязными ремнями. Парашютистый след простыл. Капитан Янг лишь пожал плечами и приказал продолжать движение. И так ясно, что их окружили, и у противника численное превосходство. Переговорив с подчиненными и сравнив наблюдения, капитан установил, что с С-130 высадились не менее 40 десантников. Группа покрупнее поджидала их впереди, группа поменьше заходила с тылу. Янг надеялся проскочить неудачи, но смертельный огонь вели сразу несколько стрелков. Расширившимися глазами Кэм смотрел, как в 10 метрах от них — С крыши бульдозера кувырком слетел троттер. Чуть дальше впереди из-за низкой кирпичной ограды и углов многоквартирного дома засверкали вспышки выстрелов. Дюжина беспорядочных, как нервные импульсы, пуль защелкала по ущелью улицы. Янг с пассажирского сиденья потеснил плечом труп Дженнингса и попытался выровнять руль. Маневр удался не до конца. Прицеп не опрокинулся, но капитан не смог увести машину в сторону, от оказавшегося на пути красного микроавтобуса «Тойота». Они врезались в препятствие на скорости 40 км в час. Правое крыло джипа смялось от столкновения с задней частью «Тойоты». Обе машины покачнулись, более легкий джип развернуло и ударило бок микроавтобуса. Никто из пассажиров не был пристегнут. Дженнингс и Янг не могли надеть ремни безопасности поверх костюмов, мешали воздушные баллоны. Кэм и трое ученых примостились на бортики, как куры на насесте, свесив ноги на заднее сиденье. При столкновении Кэма боком бросила на капитана. Тот чуть не выпал из джипа, но врезался спиной в бок тойоты. Рут и диджей кубарем скатились на оказавшегося на полу машины Кэма. Чья-то рука больно придавила наушники к его черепу. Прижатый к приборному щитку Янг ужом вывернулся и выпал наружу из боковой дверцы. По рации слышался чей-то плач. Кого-то ещё подстрелили. Все дышали по собачьи, отрывисто и часто. Кэм переполз на освободившееся переднее сиденье и уже оттуда вывалился на асфальт. Тупые крошки безосколочного стекла перекатывались под локтями и животом, как речная галька. Стукнувшись бортами, джип и микроавтобус застыли в форме скособоченной буквы «Т». Прицеп образовал с джипом и фургоном треугольный островок безопасности, защищавший пассажиров от огня противника. Небольшой грузовой фургон сейчас казался Кэму горой, закрывавшей его от десантников. Но тут прямо над головой помятый бок микроавтобуса разорвала автоматная очередь. Пули застучали в борт джипа. «Прикройте, прикройте хоть чем-нибудь!» — крикнул Янг. Его стеклянный лицевой щиток от удара треснул в районе лба. Один глаз был закрыт, кожа на виске и скуле ободрана до крови. Ньюкам! Две минуты назад Кэм хотел попросить дать ему пистолет — у них было лишнее оружие, снятое с морпехов, но Янг, разговаривая с пилотами и, возможно, Линдвиллом, отключился от общей чистоты, а поясные ремни с оружием остались у Янтуана и Ньюкама на прицепе. Дженнингс. Оружие можно взять у Дженнингса. Пока Кэм взвешивал эту мысль и поднимался на четвереньки, Янг и кто-то еще на прицепе открыли ответный огонь, делая редкие басовитые выстрелы из девятимиллиметровых глоков. Капитан даже не пытался целиться и попросту палил из-под днища фургона. Десантники ответили, и Кэм, осыпаемый осколками стекла, вперемешку с ошметками краски, пластика и обивки, прижался к земле. Однако огонь противника был уже не таким плотным, как прежде. Юноша понял, что несколько десантников пошли на сближение и теперь залегли под пистолетными выстрелами. Янг замедлил их продвижение, но надолго ли? Кэм, преодолевая сковавший мышцы страх, приподнялся с асфальта. Земля не убережет. Линдвилл предложил переговоры только для виду. Эта засада и есть их истинный ответ. Линдвилл готов рискнуть и подобрать все, что уцелеет после атаки, но не допускал и мысли выйти из схватки с пустыми руками. Если Кэма и остальных настигнут посреди улицы, можно рассчитывать только на пулю в лоб. Оказавшись в непосредственной близости, десантники убьют их хотя бы ради самосохранения. Ведь Янко обещал, что взорвет канистры с горючим. Кэм прислонился к боку машины и обшарил труп Дженнингса. Пуля, срикошетившая от джипа, заставила юношу вскрикнуть. Пробежавшая по корпусу машины дрожь отозвалась такой же дрожью в груди. Он снова лег на землю и потянул к себе труп за шею. Тот все еще лежал внутри джипа, прикрывая своим телом руты диджея. Он непрерывно бормотал, словно читал заклинание. «Тихо, лежите, тихо!» «Опять защищает других, не щадя себя», — подумал Кэм. Ньюком с пистолетом стоял на прицепе в узком пространстве между компьютерами. Надежнее укрытие, чем драгоценное оборудование, пожалуй, не сыскать. Возможно, в просто боялись стрелять. Сойер, скорее всего, тоже уцелел при столкновении. Коляска находилась в задней части прицепа. А вот Иоанн Туана куда-то пропал. Или снайперы сняли его первым же выстрелом, или ударом сбросило на мостовую. «Сменить позиции! Направление на юг! Вон зато белое здание!» Уверенным командным голосом распорядился Янг, словно собирал толпу, которая разберелась по всей округе, а не горстку людей на расстоянии нескольких метров друг от друга. «Где ученые? Ньюком, ты можешь?» Янг заметил в руке Кэма Глок, замолчал на полусловии. Свободной рукой юноша вытащил из-под тела Дженнингса пояс запасными обоймами. Взгляд капитана остановился. Он перезаряжал и не успел бы выстрелить первым. «Капитан! Вот чёрт!» Ньюком, очевидно, решил, что Янга ранили или убили, и после секундного замешательства взял командование на себя. «Чёрт, э! Бежим к белому зданию!» «Они всё ещё в джипе!» — произнёс Кэм, отвечая на вопрос Янга. Тот заговорил, даже не дослушав. «Проследи, чтобы пластины с образцами не бросили. Ньюком, дополнительные пояса сможешь достать? Бери всё. Дальше двигаем на своих двоих». Бросить оборудование было разумной мерой, которая задержит большую группу десантников. Сколько еще осталось до автострады? Хотя бы до 35-й улицы доехали? «Ученые, слушать сюда!» — отчеканил Янг. «Выходите со стороны водительского места, то есть от меня, с противоположного боку. Бежим вон до того белого здания, не пересекая улицу, и возьмите с собой все ваше имущество. Лэптоп, образцы, ничего не оставлять!» Кэм попытался подсчитать в уме. «Боже!» От самолёта их отделяло не менее семи кварталов. Два вдоль и пять поперёк. — Ян Туану, ты меня слышишь? — продолжал капитан. — Слышу. Я за прицепом. Кажется, руку сломал. — Понесёшь, Сойра, Скинь свою «М»-ку, Ньюкому. Начинаем движение на счёт три. — Семь кварталов, если раньше не подстрелят. Кэм выполз на животе за Янгом между прицепом и джипом. За ним плюхнулись на асфальт Рут и тут. И у Антуана, пересекая сопротивление Сойера, трижды неуклюже ткнул его левой рукой в живот. Правая рука солдата не действовала. «Где еще один? Где третий ученый?» — рявкнул Янг. Диджей завизжал. «Сдаемся! Надо сдаваться!» Он все еще лежал, скорчившись в джипе. Кэм его бы и не заметил. Времени не оставалось совсем, и все-таки Рут с Янгом, присев за машиной на корточке, продолжали убеждать труса, даже не видя его. «Черт возьми, бежать не так уж и далеко!» — крикнул ему Янг. «Дойдем, не бойся!» — подхватила Рут. «Без лазера все равно ничего не уйдет!» — скулил диджей. «Главная программа!» — крикнула в ответ Рут. «Программа и образцы! Все будет хорошо! Вот увидишь!» И Антуана бочком подобрался к ним вдоль прицепа с соером на плечах. Поверх фургона загрохотали отрывистые выстрелы из винтовки. Огонь вел один ньюком. Кэм кожей чувствовал приближение десантников. Янг повернулся и быстро сделал под джипу пять выстрелов из пистолета. «Нет, нет, подождите!» — заорал диджей. Однако капитан целился не в салон, а в переднее колесо. Пули продырявили по крышку и задели двигатель. На поломанной машине оборудование не увезешь. Десантникам придется долго с ней провозиться. Одновременно стрельба имитировала ответный огонь с прежней позиции. Диджея выстрелы убедили так же быстро, как тычки в живот Суера. «Подождите!» — завопил ученый. Я не могу, я застрял! — Помоги мне его вытащить! — попросил Янг, глядя в упор на Кэма. Юноша понял, что бросить диджея ему не позволят. Поднявшись из-за борта машины, Кэм каждую секунду ожидал удара пули и ощущал себя стоящим на рельсах перед встречным поездом. Одним отчаянным усилием, вырвав диджея с заднего сиденья и перетащив его на землю, юноша потянул плечевую связку. — Зелёный, зелёный, продолжаем движение в пешем порядке! — прокричал Янг. «Значит, пилоты по-прежнему ждут, остаются на связи». «Мы на прежней позиции!» Дважды четко произнес офицер ВВС и потом добавил. «Возвращайтесь живыми, парни! Мы без вас никуда!» Заговорщикам повезло. «Какая сумасшедшая мысль в нашем положении», — подумал Кэм. «Им повезло, что каналы радиосвязи не забили помехами. Группа была оснащена простенькими рациями. Линдвилл пошел бы на что угодно, чтобы заглушить местную связь, Но десантники, очевидно, пользовались рациями такого же типа. Передатчик на борту С-130 мог легко заполнить все диапазоны музыкой или белым шумом. Но тогда и десантники ничего бы не услышали. «Вперед!» Янг вывел их на открытый участок. Глок запрыгал в его руке, выпуская пулю за пулей. Одновременно Ньюком выскочил из микроавтобуса и подмел улицу впереди из М-16. За ними, по-детски держась за руки, бежали Рут и тот. Но сначала они потеряли несколько драгоценных секунд, дрожая-мешкая, глядя то на Янга, то на бледные лица друг друга. Уже делая первые шаги, каждый из них все еще цеплялся взглядом за спутника. Следующим согнувшись под тяжестью Сойера спешил Иоан Кем Кэм на ходу, стреляя из пистолета, бежал рядом. Отдача подбрасывала руку, и пули ложились слишком высоко. Их прикрывал ньюком с автоматической винтовкой. Диджей выскочил из укрытия последним, хотя ему было приказано идти с Тоддом и Рут. Он, возможно, вообще не сдвинулся бы с места, но перспектива остаться наедине со своим ужасом оказалась страшнее. Неведомая сила подтолкнула его в спину, заставив бежать за группой. «Подождите меня! Подождите!» — кричал он. «От фургона до тротуара три метра, еще шесть, до стены квадратного дома на четыре квартиры». Бульдозер и киоски частично заслоняли бегущих от десантников. Во дворе они окажутся под прикрытием накренившегося забора. Вот только пятеро атакующих подошли намного ближе, чем они ожидали. В уши, как гул прибоя, ударил грохот винтовочных выстрелов. Звук прекратился так же внезапно, как начался. Распластанный за бульдозером Олсон, несмотря на обильное кровотечение, не потерял сознания. Он перехватил М-16 Троттера и одной дикой очередью навскидку расстрелял целый магазин. Ему удалось ранить трех ближних десантников. Двое других добили сержанта в упор. Бойцы из Линдвилла были одеты в оливковые защитные костюмы с касками того же цвета, но вместо смотровых щитков лица прикрывали огромные очки, делавшие людей похожими на гигантских насекомых. Фигуры выглядели толстыми из-за бронежилетов и третьего баллона с воздухом. В тёмные вёрткие фигуры в десяти метрах от него Кэм не попал бы, даже стоя на месте. Лавируя, пригибаясь, он всё же продолжал вести огонь и чуть не подстрелил появившегося прямо перед ним Ньюкома. Юноша вовремя отдёрнул пистолет в сторону, но при этом потерял равновесие. Ян, Крут и тот успели заскочить за угол здания. Вслед за ними туда нырнул Ньюком. Кэм споткнулся, чувствуя, как подогнулось колено. Ещё два метра, один метр... Юноша плюхнулся на траву и мягкую землю развернулся для стрельбы. Большинство десантников и занявших позиции, выдвигающихся вперед, не могли достать бегущих, потому что в секторе обстрела задержалась группа их товарищей, застегнутая врасплох Олсоном. Несколько случайных пуль ударили о стену здания высоко над головой, но прицельный огонь прекратился. Снайпер отыскал и Антуану, самую медлительную и крупную цель. Пронзенный пулей на вылет... Сойер дернулся на плечах спецназовца, и Антуана рухнул на землю, проделав три четверти пути через двор. Капрал был достаточно близко, и Кэм мог разглядеть смятение в его глазах. Если та же пуля ранила спецназовца в шею или туловище, он уже не поднимется. Но, видимо, попав в Соера, кусочек свинца изменил направление, отскочив от ребра, и лишь по касательной задел бок Иоантуана. Боец приподнялся на обеих руках, не обращая внимания на перелом, и сгреб калеку в охапку. Диджей замешкался, пытаясь сообразить, с какой стороны лучше обойти Каправо с Альбертом. И в конце концов перешагнул через ноги Ивантуана. Пуля снайпера попала ученому в локоть, откинув руку от туловища. Диджей крутанулся, словно пытаясь догнать и удержать ее на месте, и зашатался. Сделав несколько неуверенных шагов, он рухнул рядом с Кэмом. И Антуана мог бы быстро перекатиться, преодолеть последний метр и тем самым спасти себе жизнь. Вместо этого, кривясь от напряжения, он попытался перехватить Сойера поудобнее и, лёжа, отталкиваясь ногами от земли, потащил его вперёд. Мокрые от крови рукавицы то и дело соскальзывали. Капрал опустил глаза на Сойера, и по лицу спецназовца пробежала тень печального сомнения, почти тоски. Очередная пуля снайпера пробила шлем Иоантуану. Сойер умирал от полученной раны. Пуля вышла через низ живота. От жесткой резины костюма вместе выходного отверстия оторвался лоскут размером с кулак. Альберт беспорядочно колотил здоровой рукой по земле, но постепенно на глазах у Кэма это движение перешло в конвульсии. Его бывший друг, лежа навзничь на баллонах с воздухом, с закинутой назад головой, видел двор вверх ногами. Трудно сказать, мог ли он в этом положении разглядеть своих спутников. Горящий на изуродованном лице здоровый глаз мельком, не задерживаясь, скользнул по Кэму. Сойера бросили поддыхать, как животное. «Какой нелепый и одновременно справедливый конец!» — мелькнуло в голове Кэма. Альберт Сойер заслужил мучительную смерть. За все, что он сделал, за эгоизм и дикую жестокость, но... В то же время эти черты были источником его силы, воли к жизни. Характер Альберта не укладывался в готовые схемы. Кэм оставил бывшего приятеля умирать в одиночестве и со всех ног бросился прочь. Тот помогал Кэму вести диджея. Тот спотыкался и норовел сесть на землю. — Не могу, не могу, не могу! — повторял он. Но то, что ученый еще был способен говорить, само по себе вселяло надежду. Капитан Янг, даже не выглянув из-за угла, вышел из-под прикрытия здания и перескочил через боковую аллею. Он в открытую трусцой пересек почти пустую стоянку. Если впереди затаились десантники, всю группу ожидала неминуемая гибель. Единственное спасение в скорости. Рут передвигалась, как пьяная. Баллоны с воздухом гирями давили на плечи. Она то ли подвернула лодыжку, то ли просто устала до изнеможения, но сносила боль молча. «Не могу!» Диджей получил страшную рану. Пуля перебила локоть, обломила кости, пронзила мышцы, как осколки гранаты. Кровь капала, стекая по рукаву на бедро, в ногу забрызгивая тода. Кем мог бы соорудить жгут из запасного ремня с боеприпасами, которые Ньюком нес, перекинув через плечо, как бандольер, но для этого пришлось бы сделать остановку. Такую роскошь они не могли себе позволить. — Зажми другой рукой, — посоветовал Кэм, — иначе истечешь кровью. Не могу, не могу! Почти дошли! Сдавленно произнес тот. Почти дошли! Его гарнитура сбилась на бок, уперлась в шею и четко воспроизводила каждый толчок и шорох. Ньюком, не передвигаясь неуклюжей, подскакивающей походкой заболтавшейся на бедре М16, замыкал шествие. Тихо, пока все тихо, докладывал он. Где же они? Спецназовец налетел сзади на Кэма и остановился. За кварталом жилых домов открывался вид на окраину делового района, с которого они начали кружной путь к лаборатории. Улицы впереди были забиты машинами. Одни автомобили остановились прямо на дороге, другие — на тротуаре, третьи, объезжая заторы, пробили стеклянные витрины прачечных и книжных магазинов. «Давай, давай, давай!» — подгонял Ньюком, подталкивая диджея взад. Янг и Рут, забирая влево, успели на 10 метров углубиться в застывший поток гладких разноцветных кузовов. Солнечный свет отражался от лобовых стекол, скрывая притаившихся внутри призраков. «Пусти!» — диджей освободился из схватки Кэма. «Ты что, мы же просто...» Лабиринт из машин выглядел еще более сложным препятствием. В узких промежутках невозможно держаться вместе, а диджей явно не желал идти дальше. «Я не собираюсь подыхать ради вакцины! Отпустите меня!» Янка вернулся с середины улицы. Рут опустилась на капот синей малолитражки, шумно дыша в микрофон. «Успокойся!» — сказал капитан. «Пока чума начнет действовать, пройдет час, а то и два. Если не останавливаться, доберемся до самолета за десять минут». «Они вас собьют! Ваш самолет собьют!» «Это мы еще посмотрим!» Зато дом потащился скелет в истлевших тряпках. Ученый вместо того, чтобы смотреть под ноги, глазел на диджея и попал ногой в отверстие таза. Тот всю дорогу осторожно придерживал коллегу за плечо, но тут рука сорвалась и чиркнула по раздробленному локтю. а, -а, -а, -а, -а» Развернувшись, диджей заехал своими баллонами в грудь Кэма, толкнув его на серебристый четырехдверный седан. Диджей закончил разворот и приготовился бежать, но у него на пути вырос ньюком. Кэм хорошо знал, как боль действует на разум. Она сейчас заслонила диджею весь мир. Ученый замахнулся на солдата здоровой рукой. Тот пассивно принял удар, лишь приподняв ствол винтовки, создавая преграду для нападавшего. Диджей всхлипнул и с ненавистью яростно выкрикнул. — Вас всех убьют! — Вот черт! Ну и пусть валит! — огрызнулся Янг. — Мы почти пришли, диджей! — пытался урезонить коллегу тот. Ньюком отступил в сторону, диджей проскочил мимо него. «Стойте!» — закричала Рут. «У него образцы!» Беглеца настигли через два метра в тот момент, когда над головой пролетела пара F-15. Под оглушительный рев Кэм схватил диджея за комплект баллонов, а Ньюком — за покалеченную руку. Ученый сел на землю своим воплем, перекрывая гул авиадвигателей. «Я его держу!» — выкрикнул Ньюком, отвернув ствол винтовки в сторону. Диджей дёргался, пока Кэм шарил по его нагрудным карманам, но не для того, чтобы помешать ему забрать образцы, а чтобы не упасть. Едва Кэм оставил его, он выпрямился, волоча ноги и, зажимая раненую руку, здоровой, направился прочь. Кэм напоследок обернулся с другой стороны улицы, диджей брёл между машин. Почему десантники не взяли их в кольцо? Конечно, лабораторное оборудование, большой куш, но у Линдвилла хватало людей и для погони. «Зелёный, слышите меня?» — раздался голос пилота. «Зелёный, зелёный!» «Вас слышу!» — ответил Янг. «Мы на месте! Хреновая новость, и Куча гадов подбирается к нам по автостраде!» Капитан остановился, вскинув вверх кулак, как будто другие могли потерять его из виду. Он шёл впереди всех, и кроме него в каньоне между высотными зданиями не было ни души. Когда остальные собрались вокруг командира, Рут опустилась на колени лавертом в воздух. Кэм оглянулся, прикидывая пройденный путь. Ньюкам тоже посмотрел назад. Похоже, они напрасно боялись. Погони не наблюдалось. «Сколько их там?» — спросил Янг. «Девять или десять. Они уже бегут к самолету», — сказал пилот таким тоном, словно извинялся. «Вы не могли бы...» «Сопротивляться мы не будем», — ровным голосом сообщил летчик. Очевидно, эти слова в одинаковой мере предназначались людям, поднимавшимся на борт. «Нет, не будем». С транспортника высадилось порядка 40-50 десантников. Пока отряд ехал на джипе, Янг сообразил, что по меньшей мере еще человек 10 из Линдвилла остались в резерве на борту С-130, если только их командиры не прибегли к обычному трюку и не завысили численность собственных сил. Из этих 50 несколько бойцов могли покалечиться во время приземления — Янг заверил своих людей, что даже при десантировании в открытом поле из-за тяжелого снаряжения травмы получали около 2% личного состава. В городских условиях число несчастных случаев заметно возрастало. Принадлежность нападавших к элитным частям и спуск на парапланах вместо обычных парашютов не могли существенно повлиять на эту статистику. Воздух исчиркан линиями электропередач, земля завалена каркасами машин – при удачном раскладе мобильность должны были потерять 10-12 человек. «Допустим, что нам не повезло», — предположил Янг. «И в строю осталось 45 человек. 15 из них опустились в 5 километрах на востоке у лаборатории создателей «Аркаса», чтобы отрезать пути отступления и подобрать все оставленные файлы и приборы. Они же освободят майора Эрнандеса и увеличат свои силы за счет его людей». Значит, засаду на улице устроили остальные 30. Однако в Линдвиле правильно рассудили, что и 20 человек из-за укрытий могли перебить почти весь небольшой легко вооруженный отряд. Пока тот ехал прямо под встречный огонь из засады, 10 десантников уже спешили к самолету на автостраде. Трое солдат, подстреленных сержантом Олсоном, возможно, стали главной причиной того, что Линдвилл распорядился сделать перегруппировку. Раненым требовалась медицинская помощь. Прицеп необходимо взять под охрану и отбуксировать. К чему рисковать солдатами в мышеловках высотных зданий? Ясно, что у беглецов рано или поздно кончится воздух. Их местонахождение тоже не составляло тайны. За ними, скорее всего, следили со спутников с того самого момента, как они покинули лабораторию. Все кончено. Западня захлопнулась. То же самое чувство Кэм испытал, когда нес на себе истекающую кровью Эрин, а до границы безопасной зоны оставалось еще 1200 метров по вертикали. На потном, раскрасневшемся лице Рут Кэм увидел такой же притупленный усталостью ужас. Тот тоже замер на месте. Он корчил гримасы, машинально пытаясь достать рукой в перчатки до носа под шлемом и почесать валдырь. Капитан лишь покачал головой. «Доложите высоту над уровнем моря!» «Может быть, пора сдаваться?» — вкратчиво произнес пилот. «У нас нет никакого...» «Доложите высоту над уровнем моря!» Что это, кодовое слово? Может быть, к ним летят на выручку самолеты мятежников и канадских ВВС? И скоро весь мир обрушится на головы чертовых преследователей, а местный бой превратится в небольшую войну, в которой полягут сотни тысяч людей? Кэм мысленно приготовился идти до конца». «Последний ответ был утвердительным. Сейчас — не знаю», — отозвался пилот. «Как только на экране РЛС появились ф 15 связь со спутниками забили помехи. Теперь все равно поздно. Мы открываем люк». «Отключить рации!» — крикнул Янг. «Всем немедленно отключить рации, иначе нас обнаружат по сигналу». Кэм выполнил команду, но тот думал иначе. «Сэр!» — осторожно сказал он. «Они нас и так уже обнаружили». Ученый расставил руки и пожал плечами. «Какая теперь разница?» Руд набросилась на коллегу. «Если есть хоть небольшой шанс отключить рации!» — повторил Янг. Ньюкам передал команду по цепочке и начал проверять поясные пульты управления. «Отключаем! Отключаем!» Тот разговаривал терпеливо, словно увещевал сумасшедшего. «Все еще пытается спасти товарищей!» — сообразил Кэм. «Даже если за нами прилетит новый самолет...» «Нам ни за что не пробраться к нему незамеченными! Они все видят! Они смогут!» «Спутники, выведенные из строя!» — сообщил Янг. Кэм почувствовал прилив сил. Вот что значила высота над уровнем моря. За тысячу километров от них в укрепленном логове под названием Линвилл один человек, а может быть два, совершили поступок, выдавший их с головой. За работой шпионских спутников наблюдало не так уж много техников — И вычислить мятежников не составляло труда. Дальнейшая судьба заговорщиков из Центра управления, удачный побег или расстрел на месте, навсегда останется неизвестной. Как бы то ни было, за истекший час кто-то ввел поправки в программу 5КН-11 Кихол, контролируемых Линдвилом, намеренно вызвав сбой в работе реактивных двигателей спутников, после чего те сошли с орбиты и сгорели в верхних слоях атмосферы. «Линдвилл ослеп», — подытожил Янку, водя группу на юг. Впереди на горизонте показалась горстка небоскребов. У Руд открылось второе дыхание. Она держала темп, и только Тодда приходилось подгонять. Ньюком по-прежнему шел последним то и дело с едва слышным звоном, постукивая ложем М-16 по воздушным баллонам ученого. «Не ослеп!» — Тот возразил. «У них ещё радар остался. Даже если ваш самолёт долетит из Канады, его перехватят истребители». «Самолёты за нами не пошлют», — буднично ответил Янг. «Что?» — Рут резко затормозила. «Тогда чего мы тут...» Янг с жестом предложил укрыться за высоким бортом грузовика, прежде чем остановился и повернулся к спутникам. У него распухла щека. Тонкая трещина в смотровом стекле делила правый глаз на две части. «В этом городском районе находятся три больницы и медицинский центр. Там достаточно сжатого воздуха, чтобы добраться до гор». «Господи!» — слово вырвалось прежде, чем Кэм успел опомниться. Восклицание выдало его отчаяние, но он предпочел бы его не показывать. «Я понимаю, что план рискованный», — согласился Янг. «Рискованный!» — тот оглянулся на Кэма в поисках моральной поддержки. «Даже если патрубки на наших баллонах окажутся правильного размера, даже если мы сумеем перекачать воздух, избежав его заражения, что-нибудь смастерим, даже если найдем машину и загрузим в нее сто лишних баллонов...» Янг сохранял спокойствие, хотя мог легко пригрозить пистолетом или просто подойти и посмотреть в упор. Вместо этого он ровным голосом отчеканил. «Ищешь предлог, чтобы сдаться?» «После того, как пятеро моих ребят отдали за вас свою жизнь...» «Это просто нереально!» Неохотно вмешалась Рут, тоже поглядывая на Кэма. «Автострады забиты машинами. Вы представляете, сколько потребуется времени, чтобы выйти на безопасную высоту?» Кэм не торопился с ответом. Ему в голову пришла новая идея. «Горы слишком далеко. Пешком несколько дней будем топать. Мы даже не знаем, сможем ли выбраться из города». «У нас в запасе час!» «Два или три часа до того, как мы вынуждены будем сдаться». Тот опять потянулся к носу, уткнувшись пальцами в смотровой щиток. «Может быть, отбить самолет?» — предложил Ньюком. «Что ж теперь, сидеть сложа ручки?» — Янг смерил взглядом каждого. «Надо подумать, что можно сделать». «Я... Нет, они знают, что больница — наш единственный шанс!» Тот заметно дрожал. «Они их прочешут, заберут весь кислород, медикаменты, раз уж все равно прилетели». — Ерунда. У них хватает собственных забот. Собрать своих людей, погрузить оборудование. — А что, если они нас здесь просто бросят? — Пожалуй, лучше самим сдаться. — Медленно произнесла Рут. — Будет хуже, если нас поймают. И вы правильно поступили с майором Эрнандесом. Они нас не тронут. — Они вас не тронут, — поправил Янг. — Давайте хотя бы попробуем вак, — начал было Кэм. Сзади раздался дикий скрежет... Эхо крылатым зверям заметалось по улице. К ним широкими шагами приближались две пары десантников. Вторая пара следовала за первой с интервалом в одну минуту. Что было источником такого звука, оставалось только гадать. Возможно, они оттолкнули с дороги открытую, заржавевшую дверь машину, но шум спас беглецам жизнь. Второй раз ее спас капитан Янг, подав знак, чтобы все молчали, пока не пройдет мимо первая пара. Двое замыкающих десантников были готовы расстрелять людей, посчитавших, что опасность миновала, и прежде времени выскочивших из укрытия. Капитан разгадал их тактику. Офис офтальмолога с громадной витриной, зеркалами и увешанными очками-вертушками, просторная комната ожидания заодно служила выставочным залом, был неудобен для игры в прятки. Входная дверь заперта в комнате с окном, обращенным на улицу, они бы наследили — пол покрывал толстый слой пыли. Беглецы сначала спрятались за мусорными баками, а потом проникли в офис через незапертую боковую дверь. Десантники едва взглянули в их сторону. Мимо витрины промелькнула цепочка фигур призраков, и все. «Что с вакциной?» — спросил Янг. Он смотрел на Кэма, но вопрос предназначался Рут. «Ее уже можно использовать? Разве вы не говорили, что вам с ней еще работать и работать?» Вся группа уселась на твердом ковровом покрытии между стойкой и конторским столом. Со стен широко улыбались белокожие юноши и девушки. Плакаты можно было принять за рекламу причесок, если бы не сияющие неестественной голубизной, как сапфиры, контактные линзы. Кэма охватила странное ощущение покоя. С каждой секундой оно все усиливалось, и те же эмоции отражались в твердом серьезном взгляде Рут. Обычно скорая на слова женщина — теперь молчала. «Это всего лишь первое поколение!» — нарушил тишину тот. «Лучше добежать до чертовой больницы, пока нас не обнаружили!» «Нет, ты был прав!» — возразил Янг. «Ближайшая больница в пяти кварталах. Десантники шастают теперь повсюду. А вот к нам второй раз вряд ли сунутся. У них не хватает людей прочесать такую территорию по несколько раз!» С улицы послышался рев улетавших на юг в 15 «Здесь безопаснее!» Закончил Янг, и Рут в первый раз за долгое время пошевелилась. «Вакцина может сработать», — сказала она. «Если не подействует, то вреда тоже не причинит». «Если не подействует, мы все заразимся», — воскликнул тот, судорожно тыча рукавицей в смотровой щиток. «Как ее вводить? Пластину целиком глотать, что ли?» «Вакцину можно вдохнуть. С чумой вместе? Естественно». «А потом что?» — поинтересовался Янг. Ньюком поддержал его. «Да, остальным как быть?» «Если вакцина подействует, начнется процесс инкубации». «Это еще что такое?» «Мы...» Рут потупилась. «Ее можно будет передавать от человека к человеку с физиологическими жидкостями. С кровью, например. Давайте на мне испробуем». Кэм вытащил из нагрудного кармана футляр с образцами и протянул ученый, чтобы та выбрала нужный. «Можно потянуть жребий», — предложила она. Кэм отдернул руку с футляром. «Нет!» — Это лишнее, док, — согласился Янг. Кэм прижал сокровище к груди. — Первым должен быть я. — Ты не прав, — начала Беларут. — Мы все в одинаковом положении. Все одинаково. Я самый подходящий кандидат. Кто лучше меня определит начальные признаки инфекции? Зараза первым делом накапливалась в самых старых и глубоких ранах. В ухе, кистях, рук. Я смогу определить, работает вакцина или нет, до того, как у вас закончится воздух. Напоследок сказал он. Рут покачала головой. — Хорошо, я согласна. Прости меня. Кэму особенно понравилось, что ученая попросила прощения. Он, ободряя ее, пожал плечами и сказал. — Мне терять практически нечего. Зато как много можно выиграть. Такой же выбор он сделал, когда до их вершины доковылял Голливуд. Кэму хотелось, чтобы его запомнили именно таким. Готовым пойти в Абанк ради заветной мечты. Громко щелкнули замки на воротнике защитного костюма, и когда юноша приподнял шлем, воздух с тяжелым ох вырвался наружу. Затхлый, застойный дух офиса был несравненно приятнее воне сопревшего под резиной тела. Рут посоветовала не дышать, но Кэм чувствовал это даже с закрытым ртом. Ноздри вбирали новый запах, как предвестие чуда. — Готов? — спросила ученая. Тот поднес с губам Кэма вакуумную пластину. Из-за перелома руки Рут не могла выполнять операцию самостоятельно. В обе ладони юноши были заняты шлемом. «Один, два, давай!» — скомандовала она. Тот, вложив пластину двумя пальцами в открытый рот Кэма, отломил ее кончик. Юноша сделал глубокий вдох. Следуя совету, он подержал пластину под языком и даже был готов проглотить ее. «Теперь не дыши, сколько сможешь!» Рут протянула лоскут крепкой материи, отрезанной от найденного Ньюкомом белого халата, в каких вели передачи светила медицина. Ученая предложила чем-нибудь закрыть лицо юноши и хотя бы ненадолго задержать атаку наночастиц. Кэм привычно обмотал рот и нос пахнущим пылью лоскутом и сбросил комплект баллонов, внезапно почувствовав боль от ссадины синяков на плечах, спине, а также животе и бедрах. Там, где кожа натерла поясным ремнем. Ему захотелось тащить себя костюм, все тело ныло и чесалось. От него разило так, словно он нес на себе туалетную кабину. К сожалению, юноша был одет в одну футболку, чтобы не натереть голое тело баллонами. Кроме нее, влажного подгузника, носков и обуви, другой одежды на нем не было. Не нашлось ее и в офисе. Дело было не в стеснительности, он не мог снова подставлять застарелые раны на ночуме. Пусть даже отдельные частицы уже проникли под защитный костюм. Вокруг воротника Кэма обмотали остатки халата. Янг забрал комплекты юноши, трижды убедился, что вентили плотно закрыты, снял показания счетчика. Он проделал ту же операцию с баллонами Тода и Рут, после чего он и ньюком поочередно проверили комплекты друг у друга. Больше занять себя было нечем, оставалось только ждать. 46 минут, объявил Янг. — По истечении этого времени у тода закончится воздух, а у Рут он будет на исходе. Кэм, нажимая на щеку поверх маски, выдавил из десен обломки зубов. Верхний клык отделился легко, коренной зуб зацепился за десну одним корнем, заставив Кэма зажмуриться от боли. Желудок свело судорогой от проглоченной свежей крови. Началась икота, как не вовремя. Янг включил рацию, проверил разные частоты, пытаясь перехватить разговоры противника, но вещание велось лишь на одном канале, по которому беглецам предлагали сдаться. Капитан сперва отключил рацию, потом передумал и опять начал слушать эфир, расстелив перед собой карту, очевидно рассчитывая кратчайший маршрут к самолету. Ньюком бродил по офису, заглядывая в выдвижные ящики и шкафы в поисках чего-нибудь ценного. Внутри приемной стойки обнаружилась банка Пэпси и два пакетика сырных крекеров. Из подсобки он принес поднос с масками для подводного плавания с пластмассовыми вставками под линзы. Одну из масок протянул Кэму. Рут и тот сидели по обе стороны от юноши, словно охраняя его, стараясь не шевелиться и не тратить воздух зря. Тем для обсуждений хватало, но в то же время говорить было не о чем. Никто не пытался делать вид, что разговорами можно что-то еще изменить. В венах Кэма во всех частях его организма сталкивались две лавины частиц. Оставалось только гадать, кто возьмет верх. Безудержно плодящиеся пожирающие ткани, порождающие себе подобных аркос, либо истребляющие интервентов и добывающие из них материал для создания новых защитников нановакцина. Даже если прототип вакцины работал как надо, поначалу аркос, благодаря превосходящей численности, получал возможность свободно размножаться. Вакцина, однако, могла проявить свое действие и взрастить себе подобных только в присутствии чумы. Отчего-то вспомнился Сойер и трудный год, который они провели вместе. Какие только мысли не лезут в голову. «Если вакцина окажется совершенно неэффективной, это еще не самый худший вариант», — думал Кэм. «А вот если она сработает частично, лишь замедляя распространение чумы в организме, Но не имея силы предотвратить летальный исход, его спутники будут ждать, надеяться, до последнего и слишком поздно поймут, что обречены. Ну вот! прервала поток его мыслей, Рут. Что, ну вот. Прислушиваясь к стуку своего сердца, ритму дыхания, Кэм совершенно позабыла присутствующих. Неужели почти час пробежал? Ученая поднялась. Приготовься. Нам остается всего 5-10 минут. А что надо делать? — просил Янг. — Дайте мне нож и какую-нибудь посуду. — Времени прошло слишком мало, — возразил тот, трогая лицевой щиток. — Нельзя. Сколько можно сидеть и ждать? — Кажется, работает, — тихо сказал Кэм. Тот сорвался на крик. — Времени прошло слишком мало. Откуда ты можешь знать? — Он прав, — согласилась Рут, но при этом устало скривила губы в улыбке, давая понять Кэму, что не отступит. Он был полон такой же решимости перед началом эксперимента. — Как бы то ни было, доведем дело до конца, — сказала она, принимая нож из рук Ньюкома. — Линдвилл передает, что они поставили дезинфекционные палатки для пострадавших, — сообщил Янг. — Без костюмов мы сможем двигаться намного быстрее. Тот понизил голос до шепота. — Ты знаешь, каково это, когда арка сжет тело? Наночастицы невозможно отключить. — Я первая, — предложила Рут. — Чем больше их накопится в тканях, тем дольше мы здесь проторчим, — мямлил тот, словно боялся произнести угрозу вслух. — Еще не поздно, надо идти прямо сейчас, пока не закончился воздух. Рут опустилась на колено перед Кэмом. Ньюком встал сбоку, подставив найденный в куче мусора старый грязный бумажный стаканчик. Кэм протянул левую руку. Рут вспорола рукав и сняла рукавицу. Кожу приятно холодил воздух. Юноша непроизвольно сжал мышцы. Рут заглянула ему в глаза, тот кивнул. На губах женщины опять заиграла жесткая, бесстрашная улыбка. «Интересно, что она увидела в моем лице?» — подумал Кэм. Ученая сделала глубокий надрез на подушечке указательного пальца юноши, затем на среднем и безымянном. Боль почти не ощущалась, так как нервы в кистях его рук были повреждены. Рут расстегнула замки на своем воротнике и сняла шлем. Курчавые волосы спустились и слиплись от пота. Она ненадолго прикрыла глаза и закинула голову то ли наслаждалась свежим воздухом, то ли молилась. Кровь, изобиловавшая частицами Аркос и при удачном раскладе нановакциной, закапала на дно стаканчика. Они приняли причастие.